Людмила Артамонова Возвращение Человек шел, горбясь и прихрамывая. Он был стар, очень стар, но еще умел удивляться. Вокруг него были странные места. Пустынная узкая улочка, покрытая разбитой и выщербленной брусчаткой и состоящая всего из нескольких зданий разных лет постройки. Самый старый дом стоял на улочке под номером один. Старик посмотрел на него, и сердце его сжалось. Точно в таком же доме он родился. Те же резные ставни, та же потрескавшаяся желтоватая штукатурка на стенах, тот же игривый вьюнок по фасаду. Старик присел на крыльцо и погладил потемневшие от времени доски. В щели между ними что-то тускло блеснуло. Человек пригляделся и ахнул. Это был ключ от входной двери. Точно такой же ключ, какой он потерял, когда ему было восемь лет. Дермоед, чтобы у тебя глаза повылазили! Все бы тебе ворон считать да по сторонам зевать! Где такое видано ключ от дома потерять? И послал же господь внука! Матушка, ну не нужно так. Подумаешь ключ. Пойду к кузнецу, новый замок справим. «Мальчик любопытный, ему все интересно. Разве вы не были ребенком?» Мальчишка испуганно смотрел на бабку и все крепче прижимался к материнской юбке. Мама погладила его по голове и легонько подтолкнула, шепнув. «Иди еще погуляй. Бабушка теперь не скоро успокоится». «А тебе все его защищать! Сама Рустяпа и шина такого же родила, чтобы его черти унесли!» Чтоб тебе с ним ластиться доцеловаться! целоваться. Фу, на вас, поганые отроги тоже мне сноха. Ни рожи, ни кожи. И что в тебе мой женок нашел?» Скрипучий голос бабки становился все глуше, а тихий и спокойный говор матери почему-то заполнил собой все пространство. Старик открыл глаза, улыбнулся и прошептал. «Мама! Мама! Как же я по тебе скучал. Заходить в дом он не стал. Тяжело поднявшись, он перешел на другую сторону улицы. Дом под номером два из красного кирпича был самым обыкновенным. Ни вьюнка, ни резьбы на ставнях, но вот одно окно на втором этаже. Оно было открыто, и на подоконнике стоял самый обыкновенный горшок с красной геранью. Старик остановился и посмотрел вверх. Он вспоминал все, что было связано с этим домом, и с этим окном, и с этой красной геранью. В его памяти кружились птицы, белым вихрем цвела вишня и опьяняюще пахло волосами цвета спелой пшеницы. Пустоту и спокойствие улочки нарушил воробей растрепа, который деловито уселся прямо под ноги человеку и закопошился в пыли. Человек наклонился и поднял с земли маленькое колечко дешевое серебро с простым гравированным узором ничего особенного но на бугристой темной ладони старика оно выглядело диковиным сокровищем из другого мира я хочу тебе сказать одну вещь я даже принес тебе вот погоди ты мне не нужно было ничего нести я же ну я все понимаю ну раз понимаешь тогда вот я ж заработал Это для тебя. Погоди, это в другом кармане. Или все-таки не в другом. А я сейчас, я вернусь. Я найду, я просто выронил. Да будешь ты стоять спокойно или нет. Послушай, я выйду за тебя замуж, потому что я тебя тоже люблю. Вот и все. Неужели это было так сложно? И ничего не надо искать. Все равно не найдешь. Кольца-то серебряные долго на дороге не валяются. Ну что ты смеешься? Только я могу быть таким растяпой. Права была бабка царства и небесная. Ну да, только ты можешь быть таким. Только ты. За это и люблю. Старик прошептал. И я тебя люблю. Все еще люблю. Смешные мы с тобой были. И в этом ничего плохого в любви-то. Полвека прошло. Тебя уж сколько нет, а все равно люблю. Между третьим и четвертым домом улочка была совсем узкая. А прямо посреди улочки лежал старомодный, но добротный кошелек. Старик почему-то знал заранее, сколько денег там окажется. Здравствуй. Привет, милый. Приходила хозяйка, напомнила, что завтра утром ей надо занести плату за квартиру. И еще мясник заходил, сказал, завтра будет хорошая телятина. Я попросил оставить нам. Хорошо, что ты сегодня получил денег, правда? Кстати, младший просил ему оставить немного на книге, а нашей красавице понадобились новые туфли. Выросла краля. Блузка на груди, того и, глядишь, треснет. Того и, глядя, дедом станешь. С бабкой спать придется. Погоди, не чисти. Я тут... вот... В общем, кошелек у меня украли. Надо как-то перебиться две недели. Растяпа ты, растяпа. Ладно, с хозяйкой сама поговорю, а много мяса есть вредно. Да и туфли подождут, тем позже бабкой стану. Пап, ты только не ругайся, я твои ключи потерял. Мам, а ты чего смеешься? Да не будет он ругаться, ерунда это все. Люди вон совесть теряют, а некоторые даже жалования. И ничего не случается, все ерунда. Ерунда. — подумал старик. — Люди из-за денег друг друга поедом едят. А оглянешься, все людское из-за этого потеряли. Пошел дальше. Из-за угла выскочил неуклюжий щенок и с радостным тявканьем запрыгал вокруг него. Старик ничему не удивлялся. Он потрепал малыша по мохнатой голове и сказал. — Эх ты, дурачина, столько лет где-то пропадал. Это кто тут у нас так горько плачет? Ну полно, ты же мужчина. Целых восемь лет на свете прожил, а еще все ревет, как девчонка. Не стыдно? Стыдно. Деда, я черный шар потерял. Это как так потерял? Хотел его мальчишкам показать, а потом мы стали играть, а потом смотрю, его нету, всю улицу обижал, везде заглядывал, Нет, ты не мужчина. Это же разве игрушка? Это живая душа, а ты его Тю, растяпа, пойдем искать. Искали долго, да так и не нашли. Не нашли. Старик строго посмотрел на щенка. Ну, пойдем, лохматый. Щенок послушно засеменил рядом, деловито сопя и смешно косолапя. Старик уже знал, куда он идет, потому что из открытого окна последнего дома доносился громкий врачливый голос бабки. «Ну вот куда он же пропастился? Наказание какое-то. Даже помирить нормально не может, вечно его искать надо. Уж черныша за ним отправили, а он все это где-то взевает. Что за человек такой? Растяпа одно слово!» «Матушка, не надо так волноваться. Никуда он не денется, здесь еще никто не потерялся». А ты не перечься в крови-то! Послал же Господь невестку, тьфу, каянное племя! Вы хоть сейчас можете не ругаться. Пойду встречать, иначе действительно потеряется, растяпы мой. Старик остановился перед дверью и улыбнулся. Текст читал Роман Кулешов. Запись создана в 2018 году в рамках проекта "Фонатека заповедника сказок". Заповедник сказок творчество нескучных